Глава 14. Эпиграф. Организовать широкое вовлечение крестьян, особенно молодежи неземледельческих губерний, в Красную Армию и в продотряды. Тех, кто помогает Деникину арестовывать. Тех, кто желает помочь борьбе с белогвардейцами привлечь к работе под строгим контролем. Владимир Ленин. Правда. 1919 год. В конце октября отряд Говоркова собрался полностью, и хоть были за время рейда внушительные потери, все равно рейд можно было считать успешным. Из Ценска пришел приказ – возвращаться не мешкая. Борис отослал Варию с большим санитарным обозом в Ценск, а сам двигался с отрядом, ежечасно переживая о судьбе картины – Он не отважился сказать о ней даже Саенко. Завернутый в несвежую тряпку холст приходилось носить на груди, что очень раздражало. Но Борис не мог ни на минуту выпустить такую ценность из рук. В походе быт неустойчив. Только что, казалось бы, встали на дневку, чтобы отдохнуть, выспаться Выстирать белье, наконец, как вдруг раздается команда «Седлай! Замуничивай!» И приходится скакать чуть не целую ночь неизвестно куда, едва успев прихватить на ходу мокрое белье в сумку. Нет уж, пока он не доберется до Ценска, он не расстанется с картиной ни на минуту встали на дневку в большом селе перед окончательным переходом до Ценска. Саенко вышел на крыльцо и увидел замечательную картину. Малорослый казак по имени Тетеря воевал с столовым коньком, таким же невысоким и крепеньким, как казак, и явно самого казацкого нрава. Конь был уже взнуздан, но не оседлан. Тетеря, утратив бдительность, отпустил повод чуть подлиннее, и конь тотчас этим воспользовался. Быстро повернувшись к казаку задом, он легнул его и поскакал прочь. Тетеря побежал следом, держа в левой руке повод, а правую уперев ему в круп, чтобы не дать коню снова себя легнуть. Конь, однако, извернулся, снова легнул казака, свалил его, протащил немного по земле, и ускакал в сад. Тетеря встал, потирая бока, закрыл ворота и пошел ловить беглеца. Саенко спустился с крыльца и пошел следом помочь. «Слышь, земляк!» — окликнул он Тетерю. «Ты своего-то мерина потерял, что ли?» «Да!» — махнул казак рукой. «Неохота и говорить! Как с бандой тобой был, поседлал его!» Да спешил, из похмелья малость был. Но он все головой вертел, за коленку меня кусал, видать, что недоволен. А тут бой некогда доискиваться. Когда уж вернулись, расседлал его. Гляжу, потник складку дал, и я набил ему холку. Стыд сказать. Теперь три недели нельзя его седлать. Хорошо этого поймал. Видать, хозяина убили или сбежал просто. Такой анархист, чистый махно. Конь в сторонке делал вид, что щиплет травку, но искоса наблюдал за людьми. Подпустил на три шага, заложил уши, легнул ногами в их направлении и отбежал дальше. Так повторилось несколько раз. Наконец конь утомился. Или ему просто надоела такая игра, и он дал тетеря себя поймать. Казак повел его к яблоне. Конь по дороге несколько раз вставал на дыбы и нес казака по воздуху, потом опускался и шел по земле, потом снова дыбил. Когда лошадь, которую ведешь в поводу, встает на дыбы, нужно повиснуть у нее на оголовье, ей становится тяжело, и она опускается на землю. Наконец, с помощью Саенко Тетеря привязал коня к яблоне и, как следует, отходил его плетью. Потом они вдвоем стали его седлать. Сразу было видно, что его прежде никогда не седлали. Жеребец был за оголовье привязан к яблоне. Саенко закидывал седло на спину, а Тетеря должен был передать ему подпругу под животом жеребца. Конь вырывался, крутился вокруг дерева, седло валялось в траве, но все же вдвоем оседлали его, отвязали и вывели на дорогу. Тетеря сел в седло, и крикнулся Янко, «Пускай!». Жеребец прыгнул и помчался в облаке пыли. Конь скакал, казак его нахлестывал. Наконец, жеребец начал понемногу уставать. Тетеря перевел его на рысь и стал с ним разговаривать. Конь дрожал и был весь в мыле. Потом казак перевел его на шаг, похлопал по шее и повел к дому. Конь навострил уши, слушал, что говорит ему человек. Он явно сдался. Вернулись шагом. Тетеря расседлал коня, протер ему спину соломой. Конь смотрел на нового хозяина виновато, но с явной хитрецой. Тетеря вытер пот солба и облегченно вздохнул. — Ну, спасибо тебе, земляк! «Без тебя ни почем бы я с Эфтой Холерой не справился! Не лошадь, а петлю форменный!» «Ничего, коник уважительный!» — покачал головой Саенко. «Стати у него хорошие, только сердит на кого-то. Видать, хозяин у него дурак был, обижал животную». «Закурим, землячок!» — тетеря протянул Саенко вышитый кисет. «Это отчего ж нет!» Это мы завсегда не против. Саенко неторопливо смастерил самокрутку, прикурил от тетериного огонька и затянулся. «Хорош табачок, так и продирает. Нет, конник ладный, зря ты его ругаешь. К нему только подход нужно найти. Животное она понимает, когда ты к ней с добром, так и она к тебе по-хорошему». Это ты точно говоришь, земляк. Тетеря закашлялся от крепкого табаку, отдышался и продолжил. Вот хоть взять. Помнится, вороной с белым чепраком был, буян. Уж на что злющий конь был. Никого к себе не подпускал, окромя хозяина. Так и то. Саенко, услышав про вороного буяна, насторожился. Он помнил, как говорили об этом коне Горецкий с Ордынцевым. Он не стал торопить тетерю, чтобы не спугнуть его, а спокойно курил, ожидая, пока казак сам продолжит. Так оно и вышло. Выпил я как-то лишку, да и сморила меня. Заснул я на конюшне. Мы в деревне тогда стояли, Лошадей поставили на конюшню к мужику богатому. Так заснул я это, и просыпаюсь, слышу. Двое разговаривают. Я лежу на сене. Им меня не видать, а я их вижу. И гляжу. Пряхин это. Никифор. Коновод. И с ним драгун один. Драгун Пряхинута и говорит. Ты, братец... «Лошадей хорошо понимаешь? Ты меня научи, как бы мне к этому дьяволу Буяну подход найти? А то я с хозяином его поспорил, чтобы, значит, поменяться с ним конями на один день, и что я с Буяном его справлюсь». «Это значит, драгун Пряхину говорит». А Пряхин-то отвечает, что, мол, «Ваше благородие, так и так». Со всем нашим удовольствием я вас научу и все вам обскажу, как того буяна укоротить. Только сами понимаете, хорошо бы по такому случаю получить наводку. Ну, драгун тут ему, мол, не обижу, не сумлевайся. Будет тебе и наводку, и на закуску, только ты научи меня от хитрости, чтоб буян меня до себя допустил». «Еще, — говорит, — я тебя, — Христом Богом прошу, чтобы никому ты про наш разговор не сказывал, чтобы до штабс-капитана это не дошло». До «Да кого?» — переспросил заинтересованно Саенко. «До «Да штабс-капитана. Этого буяна хозяин-то штабс-капитан был. Как уж его, Коноплев? Да нет, Коновалов. С этим-то штабс-капитаном Драгун, видать, и поспорил». «Ну-ну», — пошлил рассказчика Саенко. «И что же, научил его Пряхин как с тем вороным совладать?» «Да, видать, научил. Потому как Пряхин на тот вечер пьянехонек ходил, да и меня угостил. Хороший мужик был, царствие ему небесное». «А как же он научил того драгуна, какую ему хитрость устроить?» «Да понимаешь, земляк, они в сторонку отошли, и я уж не слыхал, больно тихо говорили, а потом вовсе из конюшни вышли, так что врать не буду, а только дал драгун Пряхину наводку, значит, научил его Никифор какой хитрости!» «А когда же это было?» Ты не помнишь? Как не помнить? После того, на другой день как раз такой страшный бой был, какого я и не упомню. Чудом я живой остался, да еще, может, десяток другой. Это со всего-то отряда почитай, больше тысячи народу положили. А ты, земля, кури, не стесняйся. Тетеря снова протянулся енко свой кисет. «Вот, значит, какие дела!» — протянулся енко, колдуя над новой самокруткой. «А Драгуна-то того тоже? На другой день убили?» «Видать, убили», — ответил Тетеря равнодушно, «когда после того боя возвращались. Не было его с нами». В Ценске Горецкий встретил Бориса, как ни в чем не бывало, но в суховатой его манере появилось что-то новое. Возможно, это объяснялось присутствием Вари, которая вполне прижилась в их уединенной квартире, навела там кое-какой уют и тут же отрядила Саенко ладить что-то по хозяйству. Обращалась она с ним строго, но называла, тем не менее, уважительно Пантелеем Григорьевичем, так что Саенко был доволен и выполнял все ее распоряжения беспрекословно. Борис вкратце успел пересказать Горецкому про свои приключения, про допрос у Черкиза, про то, как Саенко спас его от расстрела, про смерть Корновича, то есть батьки Чижа, про происшествие на пасеке, где он слышал голос предателя, но не сможет его опознать. Не сказал он только о картине. Это была не его тайна. Вечером Борис с Горецким удалились в небольшую комнатку, служившую полковнику спальней и кабинетом. Аркадий Петрович достал из дорожного саквояжа фляжку с коньяком, разлив по рюмкам янтарный напиток, Он сделал приглашающий жест, но вдруг спохватился, приоткрыл дверь и крикнул. «Саенко, голубчик, неси-ка закуску!» Борис недоуменно возрился на полковника. «Что это с ним? Разве коньяк закусывают?» Но тут явился Саенко с большой фаянсовой супницей, явно реквизированной у хозяев. Супнице... Горкой лежали яблоки разных сортов — красные, желтые, розовые. У Горецкого в руках уже был не весь откуда взявшийся маленький серебряный ножичек для фруктов. Он ловко очистил яблоко и пододвинул блюдечко Борису. «Пробуйте, голубчик. Коньяку-то мы с вами, возможно, еще и выпьем, если живы будем. А уж таких яблок вряд ли попробуем». О чем вы, Аркадий Петрович? Борис чуть не поперхнулся ароматным кусочком. Грушевка? Они с медовой? Бормотал Горецкий, перебирая яблоки. А вот обратите внимание, золотой ранет. Видите, как косточки просвечивают? А Антоновки нету, слишком жарко. Не растет здесь Антоновка. «Не смотрите на меня, как на сумасшедшего!» произнес вдруг Горецкий совершенно другим голосом. «Думаете, спятил полковник? Яблочками играет, когда у нас и так не решен вопрос с предателем?» «Ваше здоровье, Борис Андреевич!» Он пригубил коньяк. «Оценили напиток!» «Между прочим, мы с вами сейчас занимаемся исконно русским делом. Пьем и обсуждаем судьбу России...» усмехнулся Аркадий Петрович. «Что тут обсуждать?» «Резче, чем хотелось», — произнес Борис. Он никак не мог понять, куда клонит Горецкий, и от этого чувствовал раздражение. «Ого! Вижу, что участие в рейде пошло вам на пользу», — поддразнил полковник. «Вы стали меньше задумываться. Теперь вы человек действия». «Что здесь плохого?» — обиделся Борис. «Не сердитесь, голубчик. Что-то я в последнее время расстроен. Старость, наверное. О старости люди становятся болтливы. Оставьте, Аркадий Петрович, вам еще рано говорить о старости», — абсолютно искренне произнес Борис. Горецкий откусил яблоко, пожевал задумчиво, потом, распробовав, улыбнулся — «Хорошо, русским духом пахнет, как в детстве в имении у бабушки. Что теперь с тем имением? Известно, что!» — резко произнес Борис. «Разграбили мужички, все ценное вынесли или сломали, сад вырубили, а может быть и вообще сожгли весь дом, либо же красные устроили в нем какой-нибудь совет или ревком. Странно, что вы сомневаетесь». «Ведь я же рассказал вам, что сделали с имением княгини Дунайской. «Да-да», — рассеянно пробормотал Горецкий. «И сколько таких имений по всей стране? Это же невосстановимо, этого никогда не вернуть. Дома, картины, книги». «А людей? Сколько пропало людей? Это вас меньше волнует?» — Что-то вы, Борис Андреевич, сегодня слишком агрессивны, — примиряюще улыбнулся Горецкий. — Я, знаете ли, соскучился, давно вас не видел, поговорить захотелось. — А хотите, я вам скажу, кто в этом виноват? — То есть не в самой революции, а в том, что она стала возможна? — Ну и кто же? — без особого интереса спросил Борис. — Такие, как вы. «Что-что?» — Борис отставил в сторону рюмку и смотрел на Горецкого сердито. «Именно такие, как вы!» — восторженная интеллигенция. «Ах, свободы им захотелось! Ах, царь, тиран и деспот!» «Да я никогда политикой не занимался! Вот-вот! Политикой не занимались! А подпольную литературку-то небось почитывали?» «Было дело», — хмыкнул Борис. «Да только глупость одна там была». Борис вспомнил студента Ковалевского, который считался на курсе признанным революционером. Ковалевский ему никогда не нравился. Уж очень был лохмат и неопрятен. Многих раздражала его манера стоять очень близко к собеседнику, дергая его за пуговицу тужурки и при разговоре брызгать в лицо слюной. «А ведь...» Не признались же, что глупость. Не выступили открыто против Ковалевского. Еще бы, ведь руки бы не подали вам, товарищи. А за что? За то, что дурака разоблачили? М -м да, попробовал бы я тогда. А сами-то прогрессивный профессор. Да уж, каюсь... Совсем эти революционные идеи головы студентам заморочили. И какую манифестацию устроили, когда Ковалевского отчислили, и халуитом, и царский, и сатрапы оказались, хотя все знали, что Ковалевского отчислили за хроническую неуспеваемость, а все равно митинговали. И ни одного не нашлось, чтобы в лицо ему сказать, что враль он, лентяй-дурак». Работать и учиться не хочет, а потому изображает из себя революционера. Вздохнул Борис. — Вот, господа хорошие, за что боролись? — На то и напоролись, — желчно произнес Горецкий. — Ну да ладно, Борис Андреевич, вернемся к нашим делам, — добавил он обычным голосом, полностью успокоившись и разливая по рюмкам оставшийся коньяк. «Стало быть, у нас осталось трое подозреваемых. Остальные выпали в связи со смертью. Но алиби штабс-капитана Коновалова трещит по всем швам». «Вы и раньше-то ему не очень верили». «Да, конечно. Но теперь, благодаря нашему другу Саенко, открылись новые обстоятельства. Точно известно, что Коновалов перед боем...» обменялся лошадьми с неким драгунским офицером, кто такой неизвестно, да и не нужно теперь, раз его все равно убили, стало быть канавалов. На другой, менее заметной лошади вполне мог скрыться на время с глаз остальных и предупредить махновцев. Но почему вы все же склоняетесь к тому, что предатель канавалов? Ведь у остальных тоже нет алиби. А потому, во-первых, что сама эта история с обменом лошадьми выглядит очень подозрительно в свете дальнейших событий. Похоже, что Коновалов заранее обеспечивал себе алиби. И не он ли и убил того самого драгуна? А во-вторых, только предательством Коновалова объясняется убийство коновода Пряхина, торжествующе ответил Горецкий. Помните перед рейдом? Ведь если Никифор Пряхин знал, что на приметном жеребце Буяне был в том бою не Коновалов, то он мог рассказать об этом случайно, не придавая значения. Этим он был опасен для Коновалова, и тот его убил, когда Пряхин возвращался из госпиталя, потому что раньше это было сделать невозможно. В госпитале Пряхин был на виду,